Глава седьмая. Полтавская битва. Горел восток, зарею новый, Уж на равнине по холмам гремели пушки, Дым багровый клубами всходил к небесам Навстречу утренним лучам. Не по доброй воле гремели пушки. Их каждый раз заряжались с казенной части И вынуждали полить по шведам. Шведы тоже полили, но плохо. Карл XII после очередного бегства повредил себе ногу и не мог ходить. При самом начале битвы Петр приказал войскам своим одержать победу, и войска не смели ослушаться. Карл же XII не догадался это сделать, и войска его не знали, как вести себя. Одержать победу или потерпеть поражение? После небольшого колебания шведы из двух зол выбрали меньшее поражение. Много способствовало поражению шведов присутствии в их войсках малороссийского гетмана Мазепы. Гетман был человек весьма образованный и до конца своих дней сохранил сильную любовь к женитьбе. В искусстве жениться Мазепа не знал соперников, но воевода он был плохой. Неумением воевать он перезаразил все шведское войско, и оно не выдержало натиска петровских войск. Шведы бежали... Те же, которым было лень бежать, сдались Петру. Карл Мазепа не поленились и бежали. После Полтавской битвы шведы повесили носы на квинту. Так они и висят до сих пор. Русские же под предводительством Петра высоко подняли головы. Гордые возвратились войска в Петербург под звуки музыки. Народ... Наружно радовался и кричал «Ура!», но внутренно роптал на Петра.